Глава 83. Дочь Ксалтарата. Демоны-охотники вернулись. На этот раз они действовали тихо, и лишь их гончи иногда негромко взрыкивали. Ведь ходить по краю озера, владение дракона — это одно, и совсем другое приблизиться к ним, когда этот дракон, возможно, ранен, разгневан, голоден. Демоны вглядывались в воду, пока не удостоверились, что поблизости нет дракона, который собирается на них напасть. Затем они продолжили поиски и торжествующие завопили, обнаружив тело женщины. Главный охотник спешился и знаком приказал двум своим подручным взять женщину под руки и поднять в воздух. Он схватил ее за подбородок и повернул ее голову из стороны в сторону. Женщина была высокой и худой. Волосы шли от ее лба к затылку одной полосой, красной или черной, в зависимости от того, как на них падал свет». Кожа на ее лице была красно-коричневой, а на руках черной. Демон со смехом что-то сказал, а затем достал из-за пояса нож, чтобы перерезать женщине глотку. Кирин вышел из своего укрытия, свистнул, чтобы привлечь к себе внимание, и привычным жестом покрутил в руке копьем. «Ты зачем это делаешь, рогач? Она ведь одна из ваших, верно?» Рогатый демон, удивленный и обрадованный, повернулся к нему. «Что за бред?» Неужели ты думаешь, что мы дружим со всеми родичами? Сильные охотятся на слабых. Это единственный закон. В самом деле, усмехнулся Керин, это глупо, на редкость глупо. Я знаю, что вы, демоны, никогда не отличались умом, но теперь понятно, почему вы проиграли прошлую войну. Отойди от нее. Я оставил ее там не для того, чтобы ты ее убил. Демон облизнул лезвие ножа и снова приставил его к горлу женщины. «Бросай оружие, сдавайся, иначе я сожру ее душу!» «Ты снова ведешь себя как идиот», — ответил Кирин. «По-другому ты просто не можешь, да?» «Я не спасаю ее, а даю тебе шанс вернуться к своим повелителям, пока не поздно. Воспользуйся им!» Демон расхохотался. «Ты готов сразиться со всеми нами в одиночку?» Кирин улыбнулся, словно человек, полагающий, что противник уступает ему в силе. «Должно быть, ты еще молод!» «Скажи, твои хозяева потрудились сообщить тебе о том, на кого ты охотишься сегодня». Лицо демона было скрыто во тьме, однако его рычание распространялось в воздухе вполне четко. «На мальчишку, на мальчишку, которому нет еще и четверти века, и не важно, что по его мертвым жилам течет кровь Ване. На мальчишку по имени Кирин». «В этой жизни да, конечно. Но сказал ли тебе Ксалторат, кем я был раньше? Он должен это знать» даю тебе последний шанс демон отошел от женщины вырвите ему нижнюю душу копье и все остальное принесите мне Гончие, демоны и адские лошади пошли в атаку кирин щелкнул пальцами, но ничего не произошло несколько демонов расхохотались и пустили лошадей галопом чтобы затоптать его. у демонов, в которым приказали держать пленницу было менее секунды на то чтобы понять что их жертва очнулась. Затем она ударом ноги оттолкнула одного из них, второго она схватила за щупальца на душами и повернула его голову так, что та описала идеальный круг. Хрустнули ломающиеся кости. Второй демон бросился на нее сияющим мечом, из которого исходил поглощающий тепло холодный огонь. Она нырнула под клинок и ударила демона кулаком. Ее рука прошла сквозь его броню, затем сквозь грудь и вышла наружу в фонтане крови. Женщина переломила ему хребет и отпустила труп, позволив ему упасть на землю. Она двигалась с прекрасным изяществом, словно в танце, которому училась детство. В ее глазах горели все цвета кузницы. Она вырвала меч из рук уже мертвого демона, пока оружие еще не растворилось. Цвет меча из синего стал красным. Примечание. Демонов обычно связывают с холодом, с пожиранием огня и тепла. То, что эта женщина является прямой противоположностью им – Кажется мне странным. Данный вопрос заслуживает дальнейшего изучения. Затем женщина начала резню. Кирин тем временем упер копье в землю и приготовился отразить атаку демонов. Первую лошадь копье даже не проткнула, а скорее растворила, разложила на энергию и хаос. Энергия потекла по копью и влилась в Кирина, и он воспользовался ею, чтобы столкнуть нападающих друг с другом. Затем он потушил. Просто для забавы. Все холодные огни в радиусе 200 футов. Факелы погасли. Копыта погасли. Он колол копьем собак, примерно с тем же результатом, что и лошадей. Несколько псов встретили свою смерть с мольбой в блестящих глазах. Они были благодарны ему за то, что он отправляет их в небытие. Главный охотник решил, что будет лучше, если он как можно быстрее куда-нибудь уедет. Когда он перевел свою лошадь в галоп, боевой дух оставшийся был сломлен. Через несколько секунд на поляне не осталось никого, кроме юноши, женщины и угасающих душ уничтоженных демонов. Юноша создал сияющий шар волшебного света. Двое уставились друг на друга. Женщина потянулась за плащом, повисшим на переломанных ветвях дерева. Накинув его на себя, она повернулась к Кирину. «Это, — она указала на копье, — принадлежит мне». Кирин улыбнулся. Вряд ли в моих интересах отдавать тебе хорывал пока ты не поклянешься, что я не стану его следующей жертвой». «Ты знаешь его имя?» — удивленно спросила женщина. «Разумеется. А кто, по-твоему, его так назвал?» Огненные, яростные глаза женщины заморгали. «Не может быть. А ты из недоверчивых. И все-таки это правда». Женщина посмотрела в сторону озера и потерла живот. «Я думала, что дракон меня прикончил». «К Соломе. Кирин рассмеялся. «Это была Ксаламе. Она уже умерла. А почему я нет?» Ему казалось, не хочется отвечать. «Потому что я исцелил тебя», — неохотно ответил он. «Исцелил нас обоих». «Ты напал на меня», — продолжила она, хмурясь. «А затем исцелил, а затем оставил меня здесь, чтобы стая демонов меня прирезала, а потом снова меня спас. Ты всегда такой нерешительный». Кирин вздохнул. «Думаю, это зависит от того, кого ты спросишь». Я рассчитывал на то, что они тебя не тронут». «Они же демоны», — возразила она. «И ты тоже». Вид у Кирина был обеспокоенный. Женщина сглотнула и отвела взгляд, но поправлять его не стала. Кирин указал на более густую и темную часть леса. «Нам нельзя здесь оставаться. Сбежавший демон обо всем донесет, и тогда, рано или поздно, но, скорее всего, рано, сюда придет отряд, который умеет сражаться». «Я их не боюсь», — ответила она. «Вижу, но здесь оставаться все равно нельзя. Ты знаешь, как добраться до разлома». С печальной улыбкой она наклонила голову. «Ты странный. Только что назвал меня демоном, а теперь рассчитываешь на мою помощь. Разве такое поведение свойственно демонам?» «Обычно нет», — сказал Кирин, «но ты уже пыталась мне помочь. Я этого не понял и поэтому облажался. Думал, что ты заодно с ними. Но ты охотилась не на меня, а на демонов». «То, что я их враг...» еще не значит, что я твой друг». Он опустился на одно колено перед ней. «Тогда что тебе угодно. Если я в силах исполнить твою просьбу, я это сделаю. Скажи мне свое заветное желание, и я его исполню». Она отшатнулась от него, словно от огня. «Не делай таких предложений, только демоны говорят так красиво». Она засунула два пальца в рот и свистнула. Через несколько секунд на опушку выбежала большая огненная лошадь, и заржала, приветствуя женщину. Та сняла с себя часть доспехов, сокрушаясь их состоянием, и привязала их к седлу, а затем села на лошадь. Когда вдали затрубили охотничьи рога, женщина протянула Кирину руку, чтобы помочь ему сесть позади нее. «Хорошо. Я по-прежнему жду объяснений, почему я должна тебе помочь, но я готова сначала доставить нас в убежище».